Глава 24 Одурманенные люди шли к огромному бассейну, выложенному голубой плиткой. Подходя к краю, они замирали, ожидая, пока измененные перережут им глотки и столкнут вниз. Этот безумный конвейер смерти каждую секунду носил жизни трех сотен зараженных. Истекая кровью, они падали в бассейн, до дня которого светилась арка портала. В Руиндаре мне приходилось сражаться с демонопоклонниками и останавливать кровавые ритуалы, но таких массовых жертвоприношений я не видел никогда. Среди толпы я заметил десяток изменённых, держащих над головой красноватые камни, а шагнув к толпе, сразу понял, зачем они нужны. Разум он вдруг затуманился, а в голове зазвучал голос Игдры. Он бесконечно провозглашал, рождается новый бог. Как только я ступил назад, шопот прекратился. Понятно. Использует этим макро как подавители воли, что ты подобное делал и король лич. Значит, есть шанс, что люди не заражены, а просто одурманены. Думаю, решить эту проблему можно. Потянулся к мане и создал на потолке лозы, которые выдернули из лап изменённых кристаллы и влили в них огромный поток энергии, вызывая перегрузку. Кристаллы с хрустом трескались, источая алое свечение, а после я с улыбкой на лице зашвырнул их в открытый портал. Изменённые тут же уставились на меня и стошно завизжали. Через мгновение случилось три вещи. В глубине портала оглушительно грохнуло, отчего с потолка посыпались мелкие камни. Заражённые пришли в себя и, не понимая, что происходит, зазирались по сторонам. Увидев изменённых, они в ужасе кинулись, куда глаза глядят. Осознав, что контроль над толпой потерян, изменённые переключили своё внимание на пленников, и началась кровавая баня. Острые клинки рассекали людей пополам, насаживая их на лезвия и сбрасывали на дно того же бассейна. Из-за поднявшейся паники защитить отчаянных, опящих пленников было сложно, но я сделал всё, что мог. Кровь извергалась из стен, пола и потолка, и опутывала изменённых, тот же протыкая их критическими шипами. Они разрывали их клочья, разбрызгивая по округе чёрную кровь. Пока растения уничтожали изменённых, я вдруг почувствовал, что Михалыч погиб. Проклятие. А ведь куча пленников как раз рванула вверх по лестнице. Через минуту обратно по ступеням скатились их головы. Голубцы решили, что лестница приведёт к спасению. Благо, вбежало не больше сотни. Остальные забились по углам и, прикрывая лица, громко молились. Смахнув рукой в сторону лестницы, запечатал лозами целых четыре пролёта. Пока изменённые прорубятся через такую преграду, успею всех до единого вытащить в карманные измерения. Я скрыл портал и, войдя внутрь, заорал, срывая глотку. «Гантулга!» Степняк, сломя голову, прибежал на мой зов на жалкие пару секунд. «Срочно бери своих людей и топай в портал!» — ткнул пальцем в синеватую арку. «Нужно вывезти с твоих соотечественников!» «Объясни, что у них есть выбор — либо остаться с нами и работать, либо идти на все четыре стороны. Больше их никто не держит». «Ну, чего смотришь, живо?» — ряхнул я, на что кочевник уважительно улыбнулся и, кивнув, ломанулся к стадиону. Через минуту в дворцовый подвал высыпала сотни степняков и принялась хватать испуганных пленников. Женщин, стариков и детей ласково провожали к порталу, а вот мужиков туда гнали пинками и затрещинами». Пока обновлял лозы, сдерживающие изменённых, насчитал около тысячи выживших. А ведь в замок вошло не менее двадцати тысяч. Да уж. Что ни говори, о спасти всех невозможно. Как только скрылся последний пленник, я закрыл проход в карманную реальность. И тут справа глаза наткнулись на странную вещь. Портал на дне бассейна поддерживался неким устройством, вырезанным в камне. В центре плиты были нанесены рунические символы, причём не похожие на те, которые мы изучали в Академии магии. Они горели фиолетовым, создавая портал, а их работу обеспечивали крупные кристаллы, встроенные по контуру плиты. Я призвал флаг, купленную у Брахта, и, открутив пробку, поднёс её к плите. Древесина, из которой она была выполнена, засветилась зелёным, а вокруг плиты завихрилась серая дымка. Я направил флажку на эту дымку, и она жадно всасывала её. Через секунду на корпусе появилась стрелка, указывающая влево. Пройдя пару метров, обнаружил труп изменённого. Этот походил на жреца. Дорогой наряд, куча персеней и странных амулетов, лицо разукрашено сине-красными полосами. Видимо, он и открыл портал. Закрутил крышку фляги и снова открутил, впитав остаточный след маны от самого жреца. Вот, совсем другое дело. Теперь на флешке появилась стрелка, указывающая в сторону открытого портала над дном бассейна. Подойдя к краю, посмотрел вниз. Чёрное озеро посреди заснеженного елового леса, вокруг разбросанные куски мяса, образовавшиеся после взрыва макров. Тем не менее, нашлись и уцелевшие. Из воды выползали изломанные тела изменённых, кто, срываясь с места, неслись в лесную чащу. Это место не походило на изнанку. Если бы меня спросили, я бы с вероятностью в сто процентов сказал, что дело происходит в Сибири или где-то рядом. Не раздумывая, спрыгнул вниз, одновременно с этим разбивая плиту лозой. Стоило это сделать, как портал стал закрываться. Отлично, это не даст изменённым из замка за мной погнаться. Падая, создал на одежде лиственные крылья и спикировал прямиком в сугроб в ста метрах от озера. Стерильную тишину нарушал лязг стали, доносящийся из-за пригорка. Снега насыпало по пояс. Разгребая его в стороны, я пополз с гору и увидел, как изменённые набросились на одинокую избушку, стоящую посреди леса. Пока одни твари пытались отодрать доски и влезть внутрь, другие сражались с мужиком, напоминающим медведя. Он был без рубахи, волосатая грудь, оскаленная пасть, огромные бицепсы и двуручный топор, размахивая которым он крошил, нападавших налево и направо, не понимая, почему они не дохнут. "Да сдохне ты, пскуда!" взревел обладатель топора, превращая в пащ очередную тварь. Заметив, что изменённые сорвали кусок черепицы и лезут внутрь избушки, он воскликнул: "Трусская!" и ломанулся в избу. Раздался женский виск, и я, вздохнув, поспешил на помощь. Сражение в замке вышло довольно энергозатратным мероприятием. Пришлось забыть про лозы и орудовать клинком, заражённым некротикой. Разобравшись с двумя десятками существ, я ворвался в избу и увидел, как мужик из последних сил размахивает топором и по звериному рычит. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» — голосил он, рубя то одну тварь, пытающуюся соединить куски плоти в один функционирующий, то перебегал к другому существу и калечил уже его. На плече сидела маленькая девочка и громко рыдала. Я оттолкнул мужика в сторону, правда, не рассчитал сил, и он кувырем покатился через всю избушку. пары ударов застыл, излеть трупы изменённых, резко уклонился от лезвия, то пролетевшего мне в висок. Выхватил из рук мужика оружие, снова толкнул его в грудь. "Поспокойся", гаркнул так, что несчастный вздрогнул. "Эта пакость вас больше не побеспокоит". "Что это за хренота?" Да тыкнул ожелелый мужик в сторону разлагающейся плоти. "Твари знанки, бей конец, можешь не переживать". Правда, в голову лезли мысли о том, что переживать ему как раз есть о чём. По округе разбежались десятки тысяч таких. Или портал постоянно менял место назначения, или существа рассеялись по всему континенту? Любой вариант окажется огромной проблемой, но все кончится, как только я убью Игдру. Нужно спешить. «Где мы?» — спросил я ради интереса и направился к выходу. «Как где?» «На Аляске», — изумленно выпалил владелец топора и посмотрел на меня, как на идиота. Название было мне знакомо. Но где располагалась эта самая Аляска, я не особо представлял. Я видел, что ты хорошо орудуешь топором, но стали от таких тварей не убить. Магией владеешь? А, -а, -а маги огня, кивнул мужик, создав в ладони огненный шар. Так а какой чёрт, а ты не пользовался ею сейчас? Ты что, дурак? Можно дом свалить вместе со всей кругой. Понятно. Запомни. Убить этих существ можно только полностью уничтожив их тела. Сначала рубишь, потом сжигаешь, другого пути нет. Я толкнул дверь, готовясь уйти, и на секунду остановился. Могу открыть портал в безопасное место. Переждёте там. Не, спасибо. Мы сами с усами. Улыбнулся он мне и, бросив топор на пол, подошёл к рыдающей девочке. Ну, ты чего? Всё уже закончилось. Успокаиваюсь. Когда мы уже отсюда уедем? Хочу к бабушке в город. Ой, едем. Обязательно уедем, успокоил девочку мужчина. но по голосу было ясно, что никуда он не собирается. Видимо, беглый заключённый. Закрыв за собой дверь, я посмотрел на фляжку. Стрелочка указала в сторону заснеженных гор. На скидку до них километров десять. А по таким сугробам я буду пробираться целую вечность. Хорошо, что есть крылатые такси. Призвал Клювика и, запрыгнув ему на спину, рванул вперёд. С высоты птичьего полёта открывалась жуткая картина. Тысячи чёрных точек расползались в разные стороны, убивая всё на своём пути. Изменённые нападали на диких животных, на поселения лесорубов и на всё, учувытекло кровь. Каждое убитое ими существо поднималось и бежало туда, куда указывала стрелка на флашке. Через пару минут я завис над вершиной горы, именно сюда вела стрелка. Самое забавное, что мне не нужно искать вход. Я вижу, где он, благодаря изменённым тварям, оставившим кровавый след. Вон оно. Было прозрачное марево на самой вершине. Часть твари уже вошла в пробой, а остальные прямо сейчас карабкаются наверх. Впрочем, была ещё одна деталь, которая меня удивила. Вдалеке за горой пылал огромный город, судя по вспышкам магии и сражения в самом разгаре. Ручки кизменённых вырывались на улицы и устраивали резню, но опорам давали знатные, ведь большая часть твоселения была ещё цела. Прожем, если не придёт подкрепление, защитники всё равно погибнут. Спустившись пониже, я спрыгнул на утоптанный снег. Два снежных шапки у вершины прочертили кровавые полосы, ведущие к центру пробоя. Я оглянул на клёнвика и выкрикнул: "Убей любого, кто сюда подойдёт". Кошин издал пронзительный вопль и, сделав надо мной круг, спикировал вниз. Подключившись к зрению птицы, я увидел, как мелькнул разряд молнии, и обугленная тварь рухнула на расплавленный камень. Отлично. Думаю, он сможет выиграть мне немного времени. Достав клинок, я шагнул внутрь. С той стороны оказалось темно и сыро. Создав на ладони люминесцентный гриб, я понял, что стою в узком коридоре, кто резко сворачивает налево. Где-то вдали раздавались звуки, похожие на плеск воды и треск ломаемого дерева. Плетвя по тоннелю, я то и дело натыкался на развилки. Правда, выбирать мне не приходилось. На полу отчетливо виднелись кровавые следы и слизят изменённых Все существа двигались в одном направлении. Спустя полчаса я свернул за угол, я едва не рухнул вниз. Тоннель резко обрывался, заканчиваясь чёрным провалом. Выходит, вся эта биомасса прыгала прямо туда? Что ж, выбора нет. Я создал лозу и, обеззав её вокруг запястья, шагнул в темноту. Отталкиваясь от каменной стены, спускался всё ниже и ниже, пока не достиг дна. По каменному полу расползалась полупрозрачная рябь. Проклятие! Это что? Пробой внутри пробоя. Такое ощущение, что Игдра научился манипулировать тканью мироздания и теперь может скрыться где угодно. Неудивительно, что боги не нашли его. Отпустив лазу, я рухнул в прозрачное марево и спустя мгновение приземлился в тени огромного дерева, ствол которого уходил вверх на сотни метров. Залитые лунным светом, на ветру раскачивались листья в перемешку с черепами, устаившимися на меня пустыми глазницами. Постойкивание сотен тысяч черепов создавало жуткую атмосферу, заставляя волосы вставать дыбом. Кажется, я попал в жерло застывшего вулкана. Дерево раскинулось в центре каменистой породы, восходящей вверх по кругу. При этом пробои располагались хаотично, одни у каменных стен, Другие в нескольких метрах над землёй. Осмотрев шезь, я увидел, как из пробоя выпала изменённая тварь. Извиваясь, она поползла к ветвящимся корням, торчащим прямо из камня. Корни пронзили существо и пульсируя выкачали из него все соки. Глутковатая картина, но она близко не стояла с тем, что я заметил левее. Две гигантские фигуры, нёсупавшие размером Урфину, были пронизаны пульсирующими корнями. Одно существо походило на бабочку, а чем было второе, и вовсе не понять, так как тело оказалось жутко переломано. Фасеточные глаза насекомого уставились на меня, и в голове прозвучала мысль: "Беги. Расскажи прона". Пульсация ускорилась, и бабочка мелко задрожала от боли. Проклятие. Эгдро пожирает богов. Через воновение в уши ворвался оглушительный хруст. Кора у подножия лопнула. Из образовавшегося отверстия шагнула человеческая фигура. Наклонив голову на бок, она голосом Игдры произнесла «Ну вот мы встретились, старый друг!» Конец четвертого тома